Часть вторая. Глава двадцать вторая. Шум. Странный шум. Вроде бы как плеск воды. Хотя почему вроде бы? Это и есть вода. Вон по лицу текут струйки. Уже и за шиворот натекло. Что за черт? — Ём! — Не понимаю. Хрясь. Опять по ребрам. Да что тут вообще творится? — Подъем! — Ага, вот и слух вернулся. Уже лучше. — Так, что у нас с руками? Шевелятся хорошо. Ноги? На месте вроде бы. Совсем здорово. Глаза? Вот тут хуже. Какие-то пятна разноцветные. Хотя, стоп, это уже на лицо похоже. Точно, лицо. Кричит чего-то. «Подъем, морды косорылые!» Надо полагать, это в мой адрес. Только почему во множественном числе? Надеюсь, вторая голова у меня не выросла еще. Так, пробуем подняться. Ух ты! как в бок-то понесло. Совсем ноги не держит. Блямс, тут винить некого, сам виноват. Мордой, да об стену. Плоховато у меня с координацией. Так, удар впустую не прошел. Зрение вернулось на место. Да и слух улучшился. Вернусь, предложу Травникову новый метод лечения расстройства координации и пространственной ориентации. Эк то Что-то не водилось за мной такого прежде. Не иначе последствия работы веселых ребят. Кого они там из меня сделать грозились? Я оперся рукой о стену и выпрямился. Огляделся по сторонам. Большой сарай. Вдоль стен навалено сена, Напротив меня стоит шеренга солдат. Так, форма наша, погон нет. Значит, попал, куда хотели. Перестроим несколько человек. Форма получше. Комсостав на петлицах кубари. Так, значит, сорок первый, сорок второй год. Похоже? Может быть. «Очухались?» «Кто это тут?» «Ага, вон он, Крикун. Старший лейтенант, судя по знакам различия. Лицо раскраснелось, кобура расстегнута. Плохо. Явно не в настроении. Так, а рядом кто? Справа один на четвереньках. Форма солдатская, знаков различия нет. Пытается встать, но это у него выходит не очень. Ноги не держат, и руки подламываются. Все время падает». Слева трое прижались к стене, вид помятый. У одного на морде свежий фингал. Интересно, знаков различия тоже нет. А я сам? Руки одернули гимнастерку, расправили складки и загнали их под ремень. На полу под ногами пилотка, надо полагать, моя. Поднимем ее и наденем. В процессе этого выяснилось, что на мне такая же форма, как и на соседях. Значит, рядовой. Что там Травников обещал? «Так, Леонов!» Еще не все мозги пропил. Хоть какие-то зачатки ума остались. Соображаешь, что надо себя в нормальный вид привести? Это он ко мне? Судя по всему, да. Смотрит на меня. Надо отвечать. Так точно, товарищ старший лейтенант? Не все. Стараюсь соображать. Гражданин старший лейтенант. Быстрее соображать надо. Хрена се. Здравствуй, попа, Новый год. Гражданин старший лейтенант. Стоп, стоп, стоп. «Это что же, необычная воинская часть?» «Гражданин!» Однако же и соседи мои зашевелились, стали приводить себя в порядок, подтянулись и даже подравнялись. Стояли они слева от меня, так что я стал правофланговым, и равнялись они на меня. Увидев это, крикун подобрел и даже убрал руку от кобуры. Однако не застегнул. Ну и то божий дар. «Что молчишь, Леонов? Язык со страху проглотил!» «Никак нет, гражданин старший лейтенант! Не проглотил!» — Готов к выполнению любого приказа. Глаза у него удивленно расширились. Что-то не то я сморозил. — Похоже. — Любого, говоришь? Он подошел ко мне поближе. Ну — Ну-ну. — Это ты вовремя сказал. Считай, повезло тебе. Да и этим обалдуем тоже. Он прошелся вдоль строя. Подошел к лежащему. Тот уже прекратил все попытки встать и неподвижным кулем валялся на полу. — А ты, Громов? У меня и всех решил оказаться. Мол, в бой, а я в медсамбат. Отравился, бедненький. Ай-яй-яй. Гагаберидзе, — гаркнул он, повернувшись к остальным бойцам. Ну-ка тащите этого мерзавца во двор. Двое бойцов выскочили из строя подхватив лежащего под руки, потащили его волоком из сарая. А ну, выходи, строится. Через несколько минут мы все стояли во дворе. Вокруг была полуразрушенная деревня. Жителей на улицах видно не было. Наметанным взглядом я засек пару грузовиков, стоявших напротив сарая на улице. На первый взгляд они не бросались в глаза, однако видневшиеся в кузовах пулеметы ясно показывали, что стоят они здесь не просто так. Да и разнесены они по фронту так, чтобы друг другу не мешать. Зуб даю, за нашей спиной тоже что-то есть. Равнясь! Смирно! Равнение на середину! Строй колыхнулся и замер. Старший лейтенант, держа руку у козырька фуражки, подошел к стоявшему у забора невысокому капитану. Товарищ капитан, по вашему приказанию отдельная 82-я штрафная рота построена. Вольно! Вольно! гаркнул старший лейтенант. Капитан неторопливо вышел на середину. Походка у него была плавная, уверенная. Чувствовалась в нем внутренняя сила. Это не крикун старший лейтенант, это волчище, еще тот. Ну что, бойцы? — спросил он, остановившись перед строем. — Я так понимаю, что головы тут у некоторых отдельных персонажей чем-то неправильным заняты, так? Строй молчал. Молчание — знак согласия. Так еще древние говорили. Сдается мне, что память тут у некоторых хуже девичьей. Вы еще вчера-позавчера где были? То в тюрьме, кто в трибунале, а кто и вовсе к смертушке готовился? Однако же наша родная советская власть пошла вам, мерзавцам, навстречу. Дали возможность кровью искупить свои прегрешения. Вам бы радоваться. Не во всяком бою смерть бывает. Я вот с Холхенгола строю и не царапины. Была у вас возможность честными людьми стать? Была. Да не всем, видать, это нужно. Свернули на протаренную тропку. Авось да пронесет. «Не пронесло». Из его дальнейшего рассказа я уяснил следующее. Рота наша остановилась в деревне на ночлег. Нас загнали в сарай, выставили часового, и большинство штрафников тут же завалилось спать. Однако некоторые, особенно предприимчивые, заметили по пути палатки медсанбата и решили наведаться туда за спиртом. Сделали подкоп, и человек шесть рванули в самоход. Часовой я этого не заметил. Добравшись до палаток, штрафники стали там шарить в поисках спирта. Естественно, они его в скорости и отыскали. На радостях приняли на грудь и расшумелись. На шум появился военврач с санитарками. И послал всех буянов к такой-то матери, пригрозив трибуналом. Кто-то из особо буйных и поддатых засветил ему в лобешник. Врач вытащил ТТ и пальнул в воздух. Прибежала охрана и повязала всех любителей халявной выпивки, в том числе и меня». Мне же, а точнее Леонову, вдобавок засветили прикладом в ухо, чего он в момент отрубился, и навернулся на землю прямо около палатки с ранеными, где и пролежал почти полчаса, не приходя в сознание. Так бессознательного его и приволокли в сарай. Таким образом, что-то стало проясняться. Перенос действительно произошел в медсанбате, только вот попал я не в тело командира, который, скорее всего, в этой самой палатке и лежал, а в Леонова. Тот, по-видимому, рядышком около нее и валялся. Мало того, что пьяный в дымину, так еще и прикладом в ухо огреб. Так что состояние у него было едва ли не хуже, чем у неизвестного командира. И еще, насколько я помнил рассказы Травникова, перенос происходил только в того реципиента, который являлся наиболее предпочтительным в данной ситуации. То есть Леонов физически и морально лучше, чем неведомый мне командир. Интересно. Кстати, а осужден-то я за что? «Надо будет пораспрашивать осторожно у окружающих». Тем временем капитан заканчивал свой монолог. «Так что светит вам, добрые молодцы, на сей момент однозначный и бесповоротный расстрел. Даже и суда проводить не потребуется. Имею на это полное право. Обстановка у нас самая, что ни на есть боевая. До линии фронта три километра. Так что по уставу можно вас всех поставить к стенке». Мы все подавленно молчали. А тас какая перспектива! Может, прямо к капитану и подойти со своими рассказами? Ага, сейчас. Сочтет он все это последствием большой доли спирта. И будет по-своему прав. Значит так, соколики, вы мои ясные. Те, кто вовремя и своевременно очухался и хотя бы частично осознал свою вину, получают от меня последний и окончательный шанс. Шанс реабилитировать себя для начала в моих глазах. А дальше я посмотрю. А что же касается тех, кто в себя приходить так и не собрался?» Лежащий на земле солдат вдруг приподнял голову, встал на четвереньки и огляделся. «В себя пришел? Или все время Ваньку валял? Черт его знает, не лезь же к нему теперь с расспросами. Это не осталось незамеченным капитаном. Ага, очнулся, милок. Ну-ка поднимите его на ноги». «Гагаберидзе!» — гаркнул старший лейтенант. «Организовать!» Из строя выдвинулся здоровенный черноволосый мужик, кивнул головой, и из-за его плеча выскочили двое бойцов. Те самые, что тащили Громова во двор. Подскочили к нему и привели в вертикальное положение. Так, надо понимать, это актив роты. Те, что на подхвате у Старлея состоят. Надо будет их запомнить и держать с ними ухо востро. «Смирно!» — это снова капитан. Строй замер. «За нападение на командира!» «Ага». Так это он, военврачу, в лоб засветил. Хищение государственного имущества. Это за спирт, что ли? Самовольное оставление части в боевой обстановке приказываю. Рядового громова Павла Николаевича расстрелять. Старший лейтенант городня. Я, товарищ капитан, привести приговор в исполнение. Старший лейтенант вытащил из кобуры ТТ и вскинул руку. Сухо треснули два выстрела и Громов обвис на руках державших его бойцов. «Все видели?» — обвел глазами строй капитан. «Все поняли?» «Шутки кончились. Рекомендую это крепко запомнить и зарубить себе на носу. Вольно разойдись!» И вот мы снова в сарае. Двери не заперты, и можно выходить во двор. Но прежде всего надо хоть немного осмотреться. «Слышь!» — толкнул я в бок одного из своих соратников по самоходу. «Сидор мой, где?» что то не вижу его да вон он у столба лежит где да вот же боец пнул его ногой а ослеп что ли да башка гудит толком и не соображаю и не говори у меня тоже так теперь выберем уголок и присядем что там у нас в сидоре да и в карманах порыть надобно на... так красноармейская книжка и рядовой леонов александр павлович хм, и тут тезка попался 1901 года рождения. Гражданскую войну, значит, застал. Интересно, что он, то есть, теперь уже я, там делал. Руки у меня крепкие, мозолей нет, телосложением бог не обидел. Не Геракл, ну и не Хиляк. Что там у нас еще? Спички, нитки, иголка. Всякая солдатская мелочевка, понятно. Еще что? Бумаги. Хм. Ага, копия приговора, так, за что ж меня сюда... Невыполнение приказа командира в боевой обстановке. М да, исчерпывающе, но непонятно. Какой приказ, в какой обстановке? Чего я там рогом упирался? Консервы, две банки, фляга с водой, котелок. Все, оружия нет, патронов тоже. Шум у ворот отвлек меня от размышлений. Что там? Кухня приехала. Ну, пожрать сейчас явно не помешает. Стоя в очереди к кухне, я продолжал размышлять. Ладно, перенос удался. Хоть и криво, не в ту степь, но вышло. Что мы имеем с гуся? Факт вторичного переноса? Есть. Еще бы теперь и факт вторичного возвращения. Было бы самое то. Попадание в нужного человека? А вот тут облом. Полный и окончательный. Так что теорию академика можно закрывать. Не обеспечивает она нужной точности попадания. Как там меня называли? первооткрывателем? Ну вот, буду я вам теперь первозакрывателем. Дайте только назад возвратиться. А вот как это сделать? Лезть под пули? Что там Травников говорил? Перед возвращением у меня изменился сердечный ритм. То есть в любой момент я вернуться назад не сумею. Должны совпасть какие-то там условия. Какие же? И каков будет вывод? Один он будет. Надо выжить. Когда там будет возвращение, да и будет ли оно вовсе, еще неизвестно. Так что будем жить, желательно здоровым и не больным. Получив свою порцию, я уселся на лежащие в углу двора бревна и принялся за обед. Судя по времени, завтрак я благополучно проспал, или, вернее, провалялся в беспамятстве, поэтому жрать хотелось весьма слабо. «Не помешаю, Палыч!» — ко мне подсел долговязый светловолосый боец. Один из соратников? Похоже. Был он весь какой-то помятый, что ли, или от природы неуклюжий. Садись, место не купленное. Спасибо тебе сказать хочу. Хочешь? Говори. За что? Ну, если бы не ты со своей готовностью к исполнению приказа, то шумило, нас бы еще в сарае пострелять мог. Запросто, с него станет. старолей то Этот могет. Пацаны говорили, за ним такое уже водилось. Сам кто видел? Или сплетни? Из старого состава роты есть пяток пацанов. Они и рассказали. В атаку ребята вставать стремались. Он и завалил двоих. И потом на отходе уже один ранен был, идти не мог. Так он и его тоже. Того. С какого бы хрена-то? С первыми двумя понятно. А этого за что? Крикнул, что, мол, немца тут дожидаться будешь. Да, надо от него подальше держаться. А то не равен час, ему еще что в башку прилетит. — Да уж, скорее бы. Ты о чем это? А ты? Ты головой-то думай иногда, ладно? Ушей и тут хватает, и помнится не успеешь. — Ладно тебе, дядя Саша, Что ты к словам прицепился? Ты лучше скажи, что делать будем дальше. — А у тебя что, вариантов до хрена? Куда ты отсюда денешься? Он за воротами вертухая со стволами стоят, а мы тут сидим, за забором. Вот на фронт попадем, там и посмотрим. Глядишь, и повернется к нам фортуна передом. То повернется? Фортуна. Это богиня счастья такая была у древних греков. На кого посмотрит, тому и подфартит. И сказал, где те греки и где мы. Ты, короче, давай по делу, зря не баклань. Если есть что сказать, говори. Если нет, так я жрать дальше буду. Слушок прошел. Светловолосый оглянулся по сторонам и понизил голос. Будто капитан для нас что-то особенное измыслил. Такое, что точняк на тот свет и отвалимся все разом. Так ведь фронт, голуба. Тут каждый миг на башку что-нибудь брякнуться может. И все, амбец. Даже придумывать специально ничего не надо. Доты помнишь? Какие такие доты? Здрасте, приехали. Пять дней, как там весь первый взвод лег. Вот когда тебе прикладом в лоб закатают, я тебя после этого и пораспрашиваю про что-нибудь эдакое. Память у меня отшибло чуток, понял? Что-то помню, а что-то нет. Ну, так бы и сказал. Со слов белобрысого солдата выходило, что первый взвод нашей роты совсем недавно осуществлял разведку боем одной неприятной высотки. Высотка эта стояла на редкость удачно для немцев и крайне неприятно для нас. Немцы просматривали с нее всю нашу оборону и вглубь, и по ширине, сколько глаз хватало. Судя по точному артиллерийскому огню, там сидели еще и артнаводчики. Вот командование и отправило первый взвод выбить оттуда немцев и дело, им даже обеспечили артподдержку. Правда, легче им от этого не стало. Немцы успели оборудовать на горке ДОТ. И похоже, что не один. Короче, назад никто не вернулся. Вот теперь на эту высотку хотят направить и нас. Хренасе, надо будет с капитаном потолковать на эту тему. Да у тебя, похоже, не только память отшибла, но и соображаловку. Ты с кем говорить-то решил? С этим? Да ему на нас плюнуть и растереть. Нас положат, так новых пришлют. А за невыполнение приказа с него спросят. Это ты понимаешь? Но это тебе со своей старшинской кухни виднее. Мы с начальством не общались. Где уж тут? Так, похоже, этот болтун кое-что про меня знает. Ну, держись. Через полчаса я отпустил его за чаем, а сам остался сидеть, прикидывая и сопоставляя услышанное. Персонаж мой в прошлом был ротным старшиной. Судя по всему, мужик он был опытный и авторитетный. Воевать умел и делал это уже не первый год. Вот на почве целесообразности некоторых поступков он и столкнулся с вновь назначенным командиром роты. Иными словами, помешал, непонятно как, поднять роту в самоубийственную атаку на прорвавшиеся немецкие танки. Танки эти в итоге сожгли ПТОшники, а Леонов за такие фокусы угодил в штрафную роту. Ходили слухи, что командир роты временно окривел на один глаз, но так это или нет, никто тут естественно не знал. Отчасти из-за этого меня и не взлюбил наш старший лейтенант. Вернулся с чаем белобрысый Игорь Микляков Принес полный котелок и пару ломтей хлеба. Хм, с этим можно жить. Первую кружку я высадил залпом, уж больно во рту горело. Полное впечатление, что по горлу прошлись напильником. А вот уже вторую я пил неспешно, растягивая удовольствие.